Глава двадцать седьмая. Продолжение предыдущей главы. На другое утро я сообщил жене и детям свой план исправления преступников. Но они не одобрили моих намерений, говоря, что они неисполнимы и даже совсем не кстати, потому что никого я не исправлю, но зато могу скомпрометировать свой священный сан. Извините меня, возразил я. Они хоть и грешные, но всё же люди, а этого вполне достаточно, чтобы побудить мои симпатии. Всякий добрый совет, хотя бы отвергнутый ближними, обогащает того, кто подал его. И если я моими наставлениями не исправлю их, то самому себе, наверное, принесу пользу. Милый мой, Если б все эти жалкие создания были принцами, тысячи людей сбежались бы предложить им советы и утешения. А я полагаю, что души людей, запрятанных в тюрьму, так же драгоценны, как и души венциносцев? Да, мои бесценные. Если возможно их исправить, то надо попытаться. Может быть, не все отнесутся ко мне с пренебрежением, Может быть, удастся мне хоть одного вытащить из бездны, и это будет уже великое приобретение, потому что есть ли на свете что дороже души человеческой. Сказав это, я расстался с ними и пошёл в общую залу, где заключённые ожидали меня и очень веселились, собираясь каждый по-своему подразнить доктора и устроить какую-нибудь каверзу. Так, например, в ту минуту, когда я хотел начинать чтение, один из них свернул на сторону мой парик, как будто нечаянно, и стал извиняться. Другой, стоя поодаль, очень метко плевал сквозь зубы и забрызгал мне всю книгу. Третий восклицал: "Аминь!" таким аффектированным голосом, что все помирали со смеху. четвёртый искусно украл у меня из кармана очки новая особенность угадил всей компании пятый заметив в каком порядке я располагаю пред собою на столе богу служебные книги он с чрезвычайной ловкостью и проворством стащил одну из них и заменил её своей собственной которая была ни что иное, как сборник самых бесстыдных анекдотов и сальностей. Но я не обращал никакого внимания на эту кучку шутников и продолжал своё дело, уверенный, что то, что было в моей попытке смешного, только раз или два возбудит их издевательство. Серьёзный же элемент во всяком случае останется. И мой расчёт оказался верным. Прошло не более шести дней, как уже иные начали каяться, и все слушали внимательно. Я искренно мог поздравить себя с тем, чего достиг настойчивостью и умением. Я пробудил сознание в жалких существах, да то ли вполне лишенных всякого нравственного чувства, и мне захотелось облегчить также и... Материальное их положение, поставив им хоть некоторые удобства жизни, до тех пор они только и делали, что голодали или пьянствовали, переходя от буйства и разгула к горьким жалобам. Между собой они то ссорились, то играли в карты, или же вырезали из дерева тампоны для набивания трубок табаком. Этот пустышный промысел подал мне мысль подбить тех из них, у кого была охота работать, заготовлять колодки для башмачников и формы для трубочных фабрикантов. Дерево на эти поделки покупалось по подписке на общий счет, а самые изделия, по мере их заготовления, продавались в городе через меня, так что всякий день они имели кое-какой заработок, правда, очень небольшой, но достаточный для их прокормления. Неудовольство уж этим, я установил наказание за распутство и награды за особое прилежание. Таким образом, недели в две у нас образовалось нечто вроде настоящей человеческой общины, и я имел удовольствие воображать себя законодателем, превратившим свирепых дикарей в послушных и мирных граждан. И в самом деле, было бы в высшей степени желательно, чтобы составители законов более обращали внимание на исправление людей, чем на проявление к ним строгости, чтобы искореняли преступление не учащением наказаний, а тем, чтобы эти наказания внушали страх. Тогда вместо теперешних тюрем, в которые люди или попадают виновными, или уже там делаются таковыми, То есть, если в тюрьму сажают обыкновенного воришку в первый раз в жизни укравшего, то выходя из тюрьмы, коль останется жив, он возвращается в общество уже готовым совершить тысячу других преступлений. Желательно, чтобы и у нас, как и в других странах Европы, появились исправительные заведения с одиночными камерами, куда к обвиняемому могли бы приходить лиц, способные преступника довести до раскаяния, а невинного поддержать на пути добродетели. Вот какими мерами, а не усилением наказаний, возможно исправить население. Не могу также пройти молчанием вопроса, на каком основании общество считает себя вправе казнить смертью за малые проступки. В случае смерти от убийства я не оспариваю этого права и нахожу в естественном и чувство самосохранения не щадить жизни того, кто другого человека лишил жизни. Против такого преступления восстаёт вся природа. Но она молчит, когда меня лишают лишь моего имущества. Законы природы не дают мне права убить человека, укравшего у меня лошадь, потому что С естественной точки зрения эта лошадь столько же принадлежит мне, как и ему. Если же я имею такое право, то не иначе, как в силу заключённого между нами условия, что тот из нас, кто украдёт у другого лошадь, по вине смертной казни. Но условие это незаконно, ибо ни один человек не имеет права ни закладывать свою жизнь, ни уничтожать её. потому что она не ему принадлежит. К тому же и самое условие так несоразмерно, что даже новейшее правосудие не признало бы его состоятельным, потому что оно определяет слишком великое наказание за незначительное неудобство. Ибо не важнее ли сохранить две человеческие жизни, чем устроить так, чтобы один человек мог ездить верхом Если же признать, что такое условие незаконно по отношению к двум людям, то оно будет также незаконно и по отношению к тысячам и к сотням тысяч людей. Как из 10 миллионов кружков ни за что не сделаешь ни одного квадрата, так и мириады голосов не в силах придать справедливость тому, что само по себе ложно. таковы выводы здравого смысла и тоже говорит нам первобытная природа дикари, повинующиеся одним лишь естественным законам, очень неохотно убивают друг друга. Они редко проливают кровь, иначе как в виде возмездия за притерпенные жестокости. Наши саксонские працы, столь яростные на войне, очень редко казнили смертью в мирное время. Да и во всех младенческих государствах, еще не утративших отпечатка природы на своих учреждениях, весьма немногие преступления наказуются смертью. Только среди утонченных цивилизацией у граждан карательные законы, находящиеся в руках богатого сословия, всею своей тяжестью обрушиваются на бедных. Правительства приобретают с годами как бы старчускую угрюмость. По мере того, как увеличивается богатство, оно становится всё дороже человеку, как будто чем обширнее наше сокровище, тем сильнее мы опасаемся за их целость. И вот наше имущество каждый день ограждается всё новыми законоположениями. Вместо забора мы обставляем его виселицами, чтобы отводить воров. Не знаю, от чего это зависит от множества ли наших карательных законов или от особой преступности нашего народа. Но только у нас в стране ежегодно бывает большее число уголовных приговоров, чем в половине остальных европейских государств. Может быть, тут действует совокупность обеих причин, тем более, что они взаимно подстёгивают друг друга. когда народ, управляемый столь безразличными законами, видит, что одна и та же тяжкая кара применяется ко всяким степеням виновности, то, не видя разницы между наказаниями, он утрачивает способность различать и преступления, а эта способность и есть главнейший оплот нравственности. Таким образом, умножение наказаний порождает новые пороки, которые в свою очередь порождают новые стеснения. Следовательно, было бы желательно, чтобы власть вместо издавания всё новых законов наказующих пороки, вместо того, чтобы всё крепче затягивать верёвки, опутывающие общество и угрожающие лопнуть от чрезмерного напряжения, вместо того, чтобы отсекать членов общества, признаваемых ненужными, тогда как никто и не пытался извлечь из них пользу, и вместо исправительных мер применяли к ним только законы возмездия, было бы желательно, говорю я, чтобы правительство попыталось предупреждать зло и направило свои законы так, чтобы они охраняли население, а не казнили его. Так да могло бы выясниться, что те самые души, которые считались пропавшими, нуждались лишь в том, чтобы кто-нибудь о них позаботился. Что если обращаться как следует с теми несчастными, которые обрекаются на долговременную пытку только из-за того, чтобы богачи поменьше беспокоились, то из этих бедняков могут образоваться истинные защитники отечества. что как обличием они с нами сходны, так и сердца у них такие же, как у нас, что очень редко встречаются души настолько неизменны, чтобы нельзя было пронять их настойчивыми увещаниями, что человек, совершивший преступление, не должен из-за этого тотчас лишаться жизни, и что немного нужно крови для того, чтобы срочно укрепить нашу безопасность